«Аника!» Я мерила шагами просторный зал, примыкавший к церемониальному балкону. Колокола трезвонили десять минут в честь официально объявленной помолвки. Под окнами собралась толпа, снизу доносились восторженные возгласы и овации. Народ ждал нашего появления. Все будет хорошо», — успокаивала меня эскал хотя его самого одолевала тревога. «Не будет, по крайней мере для меня». Я говорила короткими отрывистыми фразами, но больше элементарно не хватало воздуха. «Аника, ты так побледнела?» «Мне... мне...» Задыхаясь, я согнулась пополам и схватилась за стену. «Аника!» Отец бросился ко мне через весь зал. «Что стряслось?» Я рухнула на колени и повалилась навзничь. Мраморный пол приятно холодил открытые участки кожи. В таком положении мне дышало свободнее. «Дело за малым. Заставить легкие работать». «А то ты не знаешь», — выпалил Эскал. «По твоей милости она корчится в судорогах. Должен быть иной способ. Разве можно обрекать родную дочь на страдания?» «Сколько можно повторять? Ты заключишь брак с принцессой заморских кровей, а Аника с потомком некогда враждебного клана. Такой союз укрепит внутригосударственные связи и гарантирует мир». — отчеканил отец, разрываясь между двумя ипостасями, определявшими отныне мою судьбу. — Наверняка есть третий вариант, более щадящий. Не унимался Эскал. — А помолвки уже объявлено, народ ликует. Последовал безжалостный ответ. Я сосредоточилась на дыхании. Насчет пять вдох, насчет десять выдох. Все получится, надо только постараться. — Эскал, помоги. Я вытянула руки. Брат аккуратно поднял меня, одернул платье, расправил складки. Взбив примятые кудри, я перекинула их на грудь и покосилась на эскала. Тот одобрительно кивнул. «Что здесь происходит?» — спросил внезапно появившийся Николас. «Пустяки, споткнулась». «Споткнулась? С твоей-то грацией?» со мной, Николас извлек из кармана коробочку. «Надеюсь, это облегчит боль падения». В книгах герой всегда опускался на колено и трепетно брал возлюбленную за руку. Мне же просто сучили коробочку. Я открыла ее. Внутри, между синими бархатными подушечками, переливалось кольцо с овальным зеленоватым камнем в обрамлении крохотных бриллиантов. Милая вещица, но совершенно не в моем вкусе. «Очаровательно!» — озвучил за меня отец. «В самом деле, спасибо. Я надела кольцо на левую руку, чуть великовато, но знать не должно. «Камень, как тебе известно, добывается...» Николас вдруг осёкся и недовольно нахмурился. «Аника, мы же договаривались!» Еще не оправившись от панической атаки, я недоумевающе уставилась на него. «Твоя прическа!» Процедил он. Я постаралась придать себе независимый вид. «Если не ошибаюсь, наша договорённость вступает в силу после помолвки». «Наша мать всегда носила распущенные волосы». Эскал буквально цитировал слова, сказанные мной в день основания. «Прекрасно понимаю ваши чувства». Сухо бросил Николас. «Однако, ники пора взрослеть. Позовите ее горничную, пусть явится немедленно». Эскал расправил плечи, в голосе зазвучали грозные, неслыханные доселе ноты. «Сэр, вы забываетесь. Не вам командовать мной. К вашему сведению, горничное и ее высочество — доверенное лицо нашей семьи» и мы не станем отрывать ее от работы из-за ваших капризов. Наконец, Аника не связана с вами законными обязательствами и имеет полное право напоследок предстать перед публикой с прежней прической». Задыхаясь от праведного гнева, Эскал продолжил. «Вы глубоко заблуждаетесь, решив, что ваша кандидатура была единственной. Многие принцы добивались благосклонности Аники, но получили отказ, поскольку мы предпочли породниться с вашей семьей и тем самым обеспечить мир в стране». Но если вы намерены и дальше третировать мою сестру, помолвка будет расторгнута сию же секунду». Николас повернулся к отцу и затравленный взгляд выдал того с головой. «Сомневаюсь». Николас говорил без тени угрозы, просто констатировал факт. «Однако, чтобы загладить возникшее недоразумение, я согласен уступить, по крайней мере, сегодня. Не к чему заставлять публику ждать». Он поправил галстук и протянул мне руку. «Готова, душечка?» «Душечка?» Меня передернуло. Надеюсь, это не войдет у него в привычку. Я эскосо глянула на Эскала, готового вцепиться Николасу в глотку и покорно шагнула к жениху. Конечно. Отец подавленно молчал. В памяти всплыла история из детства. Напуганная байками Эскала о ведьмах и драконах, я категорически отказывалась идти на прогулку. Мама держала меня за руку, но впервые этого оказалось недостаточно. Тогда отец взял мой летний зонтик и принялся размахивать тем, словно мечом. Он уверял, что это волшебная палочка, способная сразить любую ведьму и одолеть самого свирепого дракона. В тот день ему удалось развеять мои страхи. Какая мука видеть его, такого близкого и вместе с тем отстраненного! Какая мука наблюдать за его терзаниями, ловить на себе покаянный взгляд! «Прости, Эвелина», — шепнул отец, но тут же исправился. «То есть, Аника?» Однако меня не покидало чувство, что извинения предназначались маме. «Все хорошо», — понизив голос, лукавила я. «Правда». Отец одернул сюртук. По протоколу король и принц первыми приветствуют толпу. Мы с Николасом замерли у порога, смиренно дожидаясь своей очереди король сегодня не в лучшей форме заметил николас от которого не укрылась фальшивая улыбка будущего тестя ничего подобного возразила я он просто огорчился из за скандала николас выпрямился хотя при его осанке прими уже некуда я не устраивал никаких скандалов помахав счастливым подданным отец Эскалом, расступились, и мы с Николасом шагнули на середину балкона. Я ненавязчиво продемонстрировала публике кольцо. Камень вспыхивал на солнце, подтверждая радостное известие о моей помолвке. Ради своего народа я улыбалась. Улыбалась и изображала из себя счастливую невесту. «Удавлю мерзовцу», — шепнул Эскал, старательно растягивая губы в улыбке. Я легонько покачала головой. Если тронешь его хотя бы пальцем, начнется гражданская война. Моя прическа того не стоит. За меня не волнуйся, перетерплю. Такова отныне моя цель — не радоваться, не процветать, терпеть».